Глава 33. Карета медленно катилась по главной улице Фортиса. Весь путь Аврора удивлялась масштабом города. Улицы здесь были шире, чем в Айране, но из-за несметного количества людей, снующих туда-сюда на дорогах, создавалось страшное столпотворение. Аврора, всё хорошо? Рэндол, сидевший напротив и обнимающий спящую Анну, наклонился к своей жене и заглянул в ее усталые глаза. "Да? все в порядке?" ответила она, приподняв уголок губ. С той безумной ночи минало полмесяца. Рендел стал еще мягче и заботливей, но это только пугало ее. Чем ближе они становились, тем сильнее Аврора боялась, что он узнает правду и угрозы Герольда из снов станут явью. Последние недели Рендел то и дело пытался вывести ее на разговор, но она еще больше замыкалась в себе. Ее тайна была огромной пропастью, что разделяла их с Рэнделом, и Аврора тревожилась, что стоит ей сделать шаг навстречу мужу, и она упадет в эту пропасть, и никто не спасет ее. За окном стемнело, когда они добрались до замка. Их встретил пожилой дворецкий со свитой слуг. Рендел объяснил, что сегодня не предусмотрено торжественного приема, и все гости встретятся завтра на свадебном обеде. Выйдя из кареты Аврора, осмотрела дворец с крикливым названием Gold Castle. По легенде, сотни лет назад на месте этого замка находилось месторождение самых крупных золотых рудников, и поэтому южане основали столицу именно на этом месте. Город и сейчас славился добычей драгоценных металлов. Голдкасл был слишком большим и помпезным. На всей территории замка возвышались башни с куполообразными крышами. Белоснежные стены были украшены орнаментом из позолоченной лепнины, а из каждой ниши на аврору глядели высокие статуи прекрасных мужчин-атлетов и хрупких дев. Перед главным входом в замок находился длинный бассейн с огромным фонтаном, вокруг которого росли кипарисы и цветочные клумбы. Они уже почти подошли ко входу, когда увидели две фигуры, направлявшиеся к ним с противоположной части двора. Это был высокий стройный мужчина с темными волосами, который вел под руку беременную женщину. Посмотрите, как кто прибыл в Фортис. Неужто сам хранитель Арданаса соизволил явить столице свою высокомерную физиономию, прохладно произнес незнакомец. По мере приближения Аврора смогла разглядеть черты лица мужчины. Он был точной копией Тристана, только на пять лет старше. Глаза его были не черными, а зелеными, как у короля Алана. Вероятно, это был один из его сыновей. Рядом с ним стояла миловидная смуглая шатенка с небольшой родинкой над губой. И если правитель речных земель соизволил притащить свою ленивую задницу, То для хранителя Ардена было бы грешно сюда не явиться, парировал Рендел с кривой усмешкой. Они наконец-то поравнялись. «Смотрю, с годами ты становишься только наглее. Давно не получал оплеухи от достойного соперника. А ты соскучился по оплеухам? Можем устроить хоть сейчас. От Рендела веяло зимний стужей, и Аврора неосознанно коснулась его ладони и сжала ее. Спустя несколько мгновений этой молчаливой дуэли глазами они одновременно рассмеялись. "Нахальный сопляк, сколько лет мы не виделись!" сквозь смех прогремел темноволосый мужчина и схвёр в охапку. Рендел отпустил руку Авроры и обнял его в ответ, продолжая посмеиваться. «Три года, кажется. Ты не соизволил даже на свадьбу ко мне приехать, чертяка?" "Прости, братец, были важные дела." Рендол, понимающе улыбнулся. "Леди Камила, вы стали еще краше с нашей последней встречи". Он поцеловал протянутую девушкой руку. "Принц Рендол, а вы очень возмужали", отозвалась Камила. "Знакомьтесь, это моя жена, княжна Аврора", представил Рэндал. «С Джоанной вы уже знакомы?" Девушки сделали приветственный реверанс. "Аврора, это мой брат, принц Аран, хранитель речных земель" И его супруга леди Камила. «Молва, что ходит о вашей красоте, правдива, княжна Аврора", сказал принц Аран, а затем повернулся к Анне. "Леди Джона, с нашей последней встречи вы заметно повзрослели и похорошели. Неудивительно, что мой брат так вами очарован". Анна покраснела от смущения. Обменявшись приветствиями, они направились в замок. "Я могу вас поздравить", спросил Ренду украдкой бросив взгляд на живот Камилы. "Да, брат. Но ну, вы ещё не ждёте первенца", с лукавой улыбкой поинтересовался Аран. Теперь пришёл черёд краснеть Авроре. Она смущённо опустила глаза, но через мгновение почувствовала, как Рендел сжал её ладонь. "Аран, мы женаты всего несколько месяцев. Не смущай мою жену". Аран усмехнулся, но не стал продолжать этот разговор. Они шли по извилистым коридорам замка за дворецким. Рендел был увлечён беседой с братом, расспрашивая того о делах в речных землях и о дальних родственниках и о племянниках, а Аврора с улыбкой слушала их. Попрощавшись с Анной, они подошли к предназначенным для Рендела и Авроры покоям. Рад тебя видеть в добром здравии, Рендел. Завтра у нас будет время наговориться вдоволь, а сейчас мы с Камилой оставим вас. Отдохните как следует с дороги. Аран, пожал руку Ренделу и улыбнулся Авроре. Но не советую отдыхать слишком долго. Согласно приметам, на новом месте супругам намного проще зачать ребёнка, чем в собственных покоях. Аврора покраснела пуще прежнего. Рендел закатил глаза, и они вдвоём переступили порог к своей очевальни. Аврора подошла к кровати и присела на край, неловко поправив воротник платья. Намяки Арана встревожили её, будто Рендол и впрямь решит проверить правдивость суеверий. Хочешь умыться с дороги? Словно прочитав ее мысли, спросил он. Иди первый, ответила она, не глядя на него и сделав вид, что ее заинтересовал гобелен, растянувшийся над изголовьем кровати. Рендол неподвижно стоял на месте, и она чувствовала напряжение, исходившее от него, словно он хотел что-то сказать. Затем он молча ушёл. Когда он вернулся из умывальной, Аврора притворилась, что спит. Она долго лежала с закрытыми глазами, пытаясь уснуть. А когда ей это удалось, в дверь тихо постучали. Анна вошла в уютную комнату с березовой обивкой на стенах. Пространство освещали масляные лампы. Большую часть комнаты занимала кровать с белым балдахином, а напротив стоял платяной шкаф замысловатая резьбой на дверцах. У дальней стены в углу она увидела старое пианино, и по её лицу расползла счастливая улыбка. Эти покоя выбрал для неё, Уил, зная о её пристрастии к музыке. Анна заметила на крышке инструмента желтоватый конверт, и сонливость с усталостью исчезли без следа. Подлетев к инструменту, она нетерпеливо разорвала бумагу. На крышку упали Засушенные ландыши и нотный лист. "Выл", прошептала она с нежностью. Целый год после того, как Выл открыл своё сердце, ей приходили письма. Много писем. Пылкие признания в любви, стихи и баллады, которые он сочинял для неё, обычные будничные рассказы о том, как протекает его жизнь в поместье Блэкстоун. Ещё и еще приходили и неподписанные конверты, но об этих письмах они никогда не упоминали при встречах. Словно оба негласно согласились хранить общий маленький секрет. В этих конвертах, дорогих сердца Джоанны, она всегда находила засушенные цветы и ноты. Анна открыла крышку пианино и наиграла мелодию, записанную на пергаменте. Снова легкая улыбка тронула девичьи губы. Это была мелодия из баллады о безответно влюбленном юноше. но На нотном листе был записан только припев. В полночь в сад, ты ко мне приходи, где цветут серебристые ландыши. Сердце Анны неистово заколотилось. Она поцеловала плотный пергамент и прижала его к груди. Это было не просто письмо, а назначение свидания в саду в полночь. Она оглянулась на большие настенные часы. Осталось совсем немного. Придя в назначенное время Джоанна переживала, что будет долго искать ландыши в этом огромном цветнике. Последний раз она была здесь три года назад, и тот визит она предпочитала не вспоминать. Но заветная клумба нашлась сразу. Словно позову сердца она подошла к высокой плакучей иве, что росла на берегу небольшого пруда, и развесила свои длинные ветви, практически до земли, в низком поклоне перед серебристыми предвестниками лета. Сорвав с клумбы ландыши, Анна села на лавочку, расположившуюся под сенью дерева которая скрывала её ото всех. Идеальное укрытие для влюблённых. Сердце Анны отбивало быстрый ритм, в такт ему она притоптывала в нетерпении ногой. Где же он? Почему он заставляет её ждать? Это было на него не похоже. Да и Анну не покидало неприятное чувство, будто за ней кто-то следит. Пытаясь избавиться от странного ощущения, она поднялась и обошла толстый ствол дерева, как вдруг услышала звуки. Она начала испуганно озираться по сторонам, но не могла понять, откуда они доносятся. Сначала ей послышалась трель соловья, но подняв голову к кроне дерева, она вскрикнула от страха. Прямо над ней, на толстой ивовой ветви, сидел человек. "Кто здесь?" спросила Анна. Это точно не выл. Он бы не стал прятаться от неё на дереве. "Я уж думал, вы не заметите моего присутствия, леди Джоанна». От этого голоса у Анны все похолодело внутри. принц Тристан, что вы здесь делаете?" спросила она, призывая на помощь всю свою храбрость. "Наслаждаюсь красотой летнего сада, миледи. В ночи любой сад приобретает особую магию. Вы не находите? Красота цветов и растений укрывается надежным покровом тьмы, но это лишь внешняя красота." Он спрыгнул с ветки дерева и приземлился перед дамой. Мы можем осязать красоту не только глазами, вдыхая сладкий аромат цветов и древесного сока, слушая пение ночных птиц и трели сверчков, мы познаем истинную прелесть природы. Анна отступила на несколько шагов назад. Принц лишь усмехнулся и, повернувшись в сторону пруда, надкусил большое яблоко. Могу я попросить вас Оставить меня одну, ваше высочество, вежливо спросила она. А что? Кого-то ждёте? с нахальной ухмылкой спросил принц. Анна покраснела от смущения, не в силах придумать достойного ответа, но спустя несколько мгновений решила, что ей нечего стыдиться. Да, я жду, твёрдым голосом сказала она. Тристан снова усмехнулся и шагнул к Анне. Её сердце сжалось от тревоги. В воздухе летали ароматные нотки горькой вишни и вина. "Думаю, вы его не дождетесь, леди Джоанна. Уилл еще в пути и доберется до фортеса не ранее, чем на рассвете". Тристан повернулся спиной, присев на корточки перед клумбой с ландышами, сорвал несколько цветков и начал насвистывать тихую мелодию. Его слова ввели Анну в ступор. «Этого не может быть. Ведь Уилл заранее подготовил для нее комнату с пианино и оставил там послание она нахмурилась пытаясь понять как такое возможно но тристан отвлекал ее, напевая под нос какую-то песню анна уже хотела избавить себя от его мучительного присутствия и уйти но невольно прислушалась к словам и замерла от изумления «В полночь в сад ты ко мне приходи, где цветут серебристые лондыши Это был ты? Не веря своим ушам, Анна плюхнулась на лавку и даже не заметила, как по щекам потекли слезы. Непрошенные воспоминания, которые она так надежно спрятала на глубине сознания и поклялась никогда не вытаскивать, вырвались сами и обрушились на нее страшным ураганом. Это был ты? В голосе Анны слышались нотки недоверия. Тристан вдыхал аромат ландышей. Нежный, хрупкий цветок с беззащитными бутончиками источал сводящий с ума, дурманищий запах. Если слушать этот аромат слишком долго, можно опьянеть. А если находиться рядом с ней слишком долго, можно сойти с ума. Он повернулся к Анне и в тусклом свете луны заметил, как по ее щекам текут слёзы. «Неужели все это время ты думала, что музыку для тебя писал Уиль? У него ведь на ушах медведи толпой станцевали деревенские танцы. Он горько усмехнулся и присел на лавку. Она тут же вскочила и отошла от него на несколько шагов. Зачем ты присылал письма? Зачем позвал в сад за день до моей свадьбы? Зачем, Тристан? С каждым следующим вопросом ее голос становился все громче и надломленней. Рестан не мог смотреть на нее. Он уже и сам пожалел, что оставил то проклятое послание. С какого рожна он все это затеял? Лучше бы снова напился и заглушил душевную боль в объятиях очередной проходимки, чье имя и лицо не вспомнил бы наутро. Ведь все другие воспоминания вытесняло только одно лицо. Мне было скучно, небрежно сказал он, мысленно проклиная себя за это. Анна отшатнулась, всхлипнула и, развернувшись, побежала в сторону замка. Тристан выругался и рванул за ней. Догнав девушку, он схватил ее за руку. "Отпусти меня сейчас же", воскликнула она и попыталась высвободиться. "Не могу. Почему?" Тристан рвано выдохнул и сам отпустил ее. «А ты не понимаешь", спросил он с горечью и тоской в голосе. Анна покачала головой. И по ее щекам градом потекли новые слезы. Даже в тусклом свете луны Тристан видел в ее глазах ту же боль, что заполняла его сердце, боль, которую ей причинял он. Однажды он мог сделать ее счастливой, но вместо этого заставлял страдать и тогда, и сейчас. "Я тебе не верю", прошептала она в ответ на его безмолвное признание, которое он не мог произнести вслух. «Твое я Анна. Но это правда. Нет. Ты говорил, что я для тебя очередная игрушка. Ты сам меня в этом убедил, выкрикнула она и отошла назад, продолжая упрямо качать головой. "Я соврал. Те несколько дней, что мы провели вместе, не были игрой. Это были лучшие мгновения моей жизни, особенно наш поцелуй. Он был ошибкой, принц Тристан. Мне очень жаль." Анна хотела развернуться и уйти, но Тристан снова схватил ее за локоть. Не трогай меня. Лимит терпения и благоразумия был исчерпан. Тристан знал, что потом пожалеет об этом, но более не смог сдерживаться. Он притянул Анну к себе и обнял за талию. Она попыталась сопротивляться, но эти попытки были слишком неубедительными. Ошибка. Потому ты так упорно избегала меня, когда я гостил в Ардании? Поэтому боялась смотреть в глаза и рабела, когда я заговаривал с тобой. Да, потому что мне было стыдно за тот поступок. Отпусти меня, или я закричу. Джоанна снова попыталась вырваться из его объятий. Можешь обманывать кого угодно, даже меня, но не лги себе. Ты боялась показать свои чувства ко мне. Принц Тристан, я люблю Уила и выхожу за него замуж. О каких чувствах вы говорите? Тристан горько усмехнулся. Его плач и то был бы веселее, чем этот надломленный смешок. «Тогда почему ты плачешь, Анна?" Она громко всхлипнула. Ристан вспомнил тот далекий вечер, когда она также кусала губы, пытаясь сдержать слезы, обиды и унижения, а он даже не замечал, как каждая пророненная ею слезинка касалась его сердца и исцеляла, словно спасительный нектар. Он не сдержался и поцеловал её в щёку, стирая губами солёную каплю, прямо как в тот раз. Анна напряглась, потом судорожно вздохнула и, подняв глаза на принца, прошептала: "Да, триста. Все эти годы я любила тебя. Теперь ты доволен?" Боль от сокрушительного поражения перед своими же чувствами читалась в её взгляде. "Да. Я безумно любила тебя." Хотя я не понимала почему, но ты растоптал мою любовь, разбил мне сердце. Ее голос повысился, и в нем прорезались металлические нотки, присущие всем корвинам. Мне потребовались годы, чтобы залечить его. Уилл собрал его воедино, сумел сделать меня счастливой, когда я была уверена, что больше никогда не познаю радости. А теперь ты являешься сюда и говоришь мне о любви говоришь, что те письма Она снова всхлипнула совсем по-детски шмыгнув носом и вытерла ладонью слезы. Скажи мне для чего для чего ты снова разбиваешь мне сердце С этими словами Анна обессиленно положила голову на его плечо и громко разрыдалась Тристан и сам не мог ответить на этот вопрос Он шёл сюда с твёрдым намерением извиниться за прошлое и не собирался обнажать перед ней свои чувства. Но когда понял, что Анна так и не догадалась, кто был отправителем писем с музыкой, его порочная натура взяла верх над благородством. Приобняв Анну за плечи, он повёл её к лавке и опустился рядом. Они сидели в тихом молчании. Пока Анна не выплакала всю свою боль, когда она успокоилась и взглянула на Тристана, он достал из кармана белый носовой платок и вытер ее слезы. "Я люблю тебя", осипшим от слез голосом сказала Анна. "Знаю", отозвался Тристан. "Но вы я тоже люблю. И это я тоже знаю", он грустно улыбнулся. "Я пыталась ненавидеть тебя, Тристан». В какой-то момент даже подумала, что мне удалось, хотя в глубине души всегда знала, что не смогу полностью избавиться от чувств к тебе. Умоляю, прости. Прости меня за всю ту боль, что я причинил тебе, тогда и сейчас. Я старался забыть тебя, но оказался бессилен. Я бесчестная девушка, обреченно сказала Анна. Что ты такое говоришь? с негодованием спросил он. Я люблю одновременно двух мужчин. Разве нормально? Как чудовищно. Она снова уткнулась лицом в ладони и затряслась в новом приступе плача. Анна, любовь моя, я говорил это раньше, скажу сейчас. Своим светом ты способна затмить само солнце. Он нежно погладил ее волосы. А то, что ты любишь двоих, не твоя вина. Разве можно заставить сердце не чувствовать? Как мне жить дальше? Тристан грустно усмехнулся. После ты выйдешь замуж за моего брата, нарожаешь ему кучу детишек и умрёшь старая, дряхлая, беззубая, но до одри счастливая соболтусом Уилом в один день. А я же продолжу пить, просаживать богатство папеньки в азартные игры и прелюбодействовать с распутными девицами, а к сорока годам стану обрюзгшим, вонючим уродцем э, с большим пузом и гнилыми зубами. Анна рассмеялась сквозь слезы, и от этого переливистого, как журчание горного ручья, смеха Тристану стало легче дышать. "Я не желаю такой судьбы тебе", прошептала Анна, закончив смеяться. "Пожалуйста, перестань прятаться за маской порочного повеса. Я знаю, что ты не такой, Тристан. Знаю, что ты можешь быть другим. Возьмись за ум. Однажды ты встретишь ту, кто исцелит твое сердце и полюбит тебя больше жизни, а ты полюбишь ее». Я желаю тебе счастья, Тристан. Мне достаточно твоего счастья, Анна. Его хватит на нас двоих. И раз уж мы заговорили о предстоящей свадьбе, Тристан запустил руку в карман и достал золотой кулон с выгравированными на нём ландышами, бутоны, на которых сверкали крошечными бриллиантами. «Счастливого бракосочетания, любовь моя, прошептал он и протянул медальон Анне. Только прошу, Не вставляй в него портрет Уэйла, добавил он саркастичным тоном. Анна взяла украшение и внимательно его изучила. Ландышем, мои любимые». Анна улыбнулась, а потом вдруг одумалась. "Ты не придёшь на свадьбу?" "Эго. Но к белому танцу надеюсь напиться так, что меня ничто не будет волновать, кроме вина". "Белого танца?" В глазах Анны читалось недоумение. Танец невесты. Невеста танцует с женихом, а девушки приглашают кавалеров сами. Не слышала о таком?» Тристан удивлённо выгнул бровь. Нет, растерянно ответила она. Тристан встал с лавки и протянул ей руку. Что ты делаешь? Собираюсь научить тебя танцевать, потому что мой братец самый настоящий балван, и чуть не выставил тебя неумехой перед южанами. Анна посмотрела на него как на дурака. А затем, неуверенно вложила свою ладонь в протянутую руку. Тристан резко притянул ее к себе. Левую руку девушки он закинул себе на плечо, а свою опустил ей на талию. Ты уверен, что сможешь обучить меня за ночь? с подозрением спросила она. Нет. Но я хочу хотя бы на миг представить, что это я, счастливый жених. Глубоко Анна дрогнули. И Тристан пожалел о своих словах. Не стоит грустить из-за меня. Невеста должна улыбаться в день свадьбы. Она тихо хихикнула. Тристан начал медленно двигаться, напевая себе под нос мотив прекрасной мелодии. "У тебя красивый голос", прошептала Анна, с нежностью глядя на него. "В детстве старшие братья называли меня Соловей, потому что я пел без умолку". Правда, в основном только похабные песни, Анна улыбнулась. Они кружили по саду в опасной близости от пруда и не заметили, как их руки переплелись в тесном объятии. Тристан слушал учащенный ритм ее сердцебиения. Послезавтра эту прекрасную мелодию будет слушать уже другой мужчина, его брат. И он будет греться в ее нежных объятиях и целовать сладкие губы. Но сегодня ее сердце билось для него. Сегодня ее объятия грели его израненную душу. Сделав большой круг, он оторвал Анну от земли и закружил. Она громко расхохоталась. Ее звонкий смех был таким заразительным, что Тристан не сдержался и засмеялся воне с ней. В какой-то момент у него закружилась голова, и он споткнулся об торчащей из земли корень ивы. Потеряв равновесие, Тристан завалился на мягкую траву и потянул за собой Анну. Какой ты неуклюжий жених, сквозь смех проворчала Анна. Может, я опьянел от счастья, ответил он, тихо посмеиваясь. Они смотрели друг на друга. С их губ срывались короткие смешки, которые с каждым разом становились все тише и слабее. И дыхание щекотало его кожу. и Тристан из последних сил держался, чтобы не поцеловать девушку. Анна, казалось, увидела это в его глазах. Я наткнуться в замок, прошептала она и неловко отстранившись от Тристана, встала на ноги. Прощай, Тристан. Прощай, Анна, ответил он и приложил титанические усилия, чтобы улыбнуться. Анна сделала несколько шагов, но потом остановилась и повернулась к Тристану. Те письма с музыкой, что ты присылал, там были композиции, которые я играла впервые и никогда ранее не слышала. Кто их автор? Тристан нервно почесал щетинистый подбородок и тихо ответил: Их написал я для тебя. Анна прикусила губы, и по ее щеке снова скатилась слеза. Сегодня она израсходовала весь свой запас слез. Она нервно заламывала руки, а потом встрепенулась и чуть ли не бегом бросилась к нему. Тристан резко поднялся, встретив Анну и заключив ее в объятия. Я надеюсь, ты будешь счастлив, Тристан. Анна приподнялась на носочки и нежно поцеловала его в уголок рта. И этот почти сестринский поцелуй сказал ему гораздо больше, чем любые ее слова. Затем она ушла, оставив Тристана одного. Он лежал на земле, уставившись на небо. Пока там не погасла последняя звезда, и не взошло яркое весеннее солнце, Тристан недовольно прищурил слезящиеся от ослепительного света глаза и продолжил упрямо смотреть вверх, глупо надеясь увидеть в этом ярком желтом пятне черты любимого лица его личного солнышка Анны.